Глава третья. «Как вы сюда попали?» выдохнула я, отшатнувшись и бросив взгляд в сторону двери, за которой должна краулить стража. «Ничего сложного, если знать, когда меняется охрану твоей двери, принцесса». Пожал плечами силуэт и встал на ноги. «Опять этот наемник!» «Еще один шаг в мою сторону, и я закричу». «Кричи!» с насмешкой в голосе проговорил незваный гость. «И тогда погибнешь от рук наемников, которых привел с собой жрец». Послед слово мужчина буквально выплюнул сквозь зубы, а я поежилась от того, как просто он раскрывает мне все планы. Откуда мне знать, что вы не лжете? От пережитого трясло а вместе с тем росло желание поставить наглеца на место. Зачем тебе лгать принцесса явно с издевкой протянул наемник От откуда вы знали о том, что я могу что-то найти в кабинете Регента Вопросов становилось все больше голова побаливала, а желание моргнуть и забыть всё как страшный сон, становилось только сильнее да только так бывает лишь в сказках это значит что ты готов меня выслушать и не собираешься кричать если вы солжете мне я прикажу отрубить вам голову пообещала я это будет твой первый смертный приговор просто у меня уже около три за плечами висит и что-то пока никто особо не преуспел в этом деле вы так и продолжите издеваться Я подошла к ближайшему канделябру и подошгла три свечи от того агарка, что уже обжигал мне пальцы. Или, наконец, объясните, кто вы такой и чего хотите?» «О, всё просто. Я наёмник, которому приказано принести твою прелестную головушку на блюде, принцесса. Да только платят жрецы слишком мало за такую работу». «В жизни не поверю», — пыркнула я до сих пор, не понимая, почему продолжаю этот бессмысленный разговор, а не позову на помощь стражу. жильцы обладают такими запасами золота, что осыпать ног до головы одного наемника им будет очень просто обычного возможно в свете свечей блеснула белозубая улыбка но я не такой простой наемник принцесса да и твою жизнь оценили слишком дешево так что уж прости я решил отказаться от этого заказа. уверен у тебя или твоих союзников будет куда выше цена за твою жизнь. Я все еще не вижу причин верить тому, что вы говорите правду. раз вы так легко попали в мои покоя Что мешало так же легко подбросить письма в кабинет дяди? Это был бы отличный план. Даже спорить не стану. Мужчина прошел к окну, отодвинул в сторону шторы и продолжил. Да только я привык получать деньги за работу, а не за ложь. Я не удержалась от насмешливого. Наемник с принципами? Что-то новое. Не просто с принципами, принцесса, а с вполне железной уверенностью, что высшие силы могут вмешиваться в жизнь смертных. какая прелесть то есть вы хотите сказать что боитесь кары великого разве я говорил что являюсь последователем этой веры наемник бросил в мою сторону взгляд через плечо убирайтесь змахнула я рукой я не верю ни единому вашему слову мой дядя в жизни бы не стал моим врагом ни за золото ни за я осеклась вспоминая упомянутого в письмах сына лорда муртима в том что жрецы карноссея вели свои теневые игры я даже не сомневалась но верить одному человеку, который может больше простого наемника, уж простите». «А ты глупа, принцесса». Мужчина резко отшатнулся от окна и смерил меня взглядом. «Не видеть очевидного». «Прекрасный спектакль», — прервала его я. «Если вы немедленно не покинете мою комнату, я прикажу бросить вас в темницу. И тогда 30 смертных приговоров вас, наконец, настигнут». Еще один ледяной взгляд, а потом тихий смешок. «Хм, как знаешь». я хотел тебя предупредить вы хотели заработать денег не больше ни меньше это не является преступлением а клевета является если великий жрец узнает о нашем разговоре вам точно не сдобровать святой престол не терпит лжи в свою сторону я поймала взгляд ледяных пронизывающих насквозь синих глаз и отвернулась меня разрыало от сомнений но разве можно поверить какому-то наемнику на слово если я стану верить каждому встречному без доказательств Я найду правду сама и сама решу, как поступать дальше. Если этот наёмник решил меня обмануть, ему не сдобровать. А если всё сказано им правда? Назовитесь, — потребовала я, выдержав его взгляд. Я так и не узнала вашего имени. «Кирстон, Ваше Высочество», — отвесил мужчина шутливый поклон. В памяти что-то шевельнулось. Я уже слышала это имя, но когда? От кого я могла слышать рассказ о наёмнике?» А потом Он буквально слился с воздухом, стал невидимым, только силуэт угадывался. И то из-за того, что я знала, где он стоит. Дверь приоткрылась сама по себе, невидимый наемник протеснулся в узкую щель, послышались удивленные глаз о страже. Я увидела мужскую руку, которая легла на ручку. « сквозняк с сомнением предположил стражник до того, как дверь плотно закрылась, а я мысленно выругалась. Так вот, как этому Кирстену удалось так легко пробраться в мое покое. Маг иллюзий. И это очередной повод ему не доверять. Письма в кабинете регента вполне могли быть, если не иллюзией, то подделкой. Нет, я разберусь во всем сама. Или я не Алисия де Руатье. Рвано выдохнув, я направилась в спальню. Зажечь свечу, присесть на корточке, подеть пальцами потайную доску под кроватью. И вот в моих руках две потрепанные тетради, дневники отца. Единственное, что мне удалось буквально украсть после таинственной гибели королевской семьи. От мысли о смерти родителей сердцед болезненно с жалось. То злополучочный день в него будто бы вонзился шиб, который с каждой новой мыслью заседал только глубже, причиняя мне только больше боли. Ты говорил, что обучешь меня нашей родовой магии, когда мой разум окрепнет, — прошептала я шурша страницами в полной тишине. Моё совершеннолетие наступило, а ты обещание не сдержал отец. Так что пусть в твоих дневниках будет информация хотя бы о нужных мне сейчас заклинаниях». До этого момента я не могла себя заставить даже прикоснуться к дневникам короля Штефана де Руатье. От одного только взгляда на ровные строки каллиграфически выведенных букв мне становилось не по себе. Будто бы папа жив, а я копаюсь в его вещах. «Пора переступить через себя, если я хочу узнать правду, и стать сильнее». Я знала, что украла нужные дневники. Папа сам мне их показывал и говорил, что сам составил для меня программу обучения. Насколько быстро я освою свою силу, будет зависеть только от моих стремлений и моральной подготовки. Все же дар менталиста не самый простой. Отец даже говорил, что он один из самых сложных. Держать блок на своих мыслях, читать чужие, понимать ложь и видеть истину. Искомые чары я нашла спустя несколько часов. Голова пухла от знаний, которые я через себя пропустила. «Нет, я не поняла и половины, но не это меня сейчас заботило». Слуг я позвала к себе, как только горизонт окрасился в розовый. Девающие сосна девушки поклонились, готовые выполнять мои поручения. «Пригласите ко мне лорда Мортимера». Отдала я приказ, несколькими минутами ранее спрятав в дневнике отца. «Прикажите подать крепкий чай и завтрак в мою гостиную на двоих. Это срочно». я кусала губы пока меня одевали и укладывали волосы магию вприла в слова в тот момент когда мне сообщили что лорд рейгент уже в пути я не знала как долго смогу подировать это заклинание у меня слишком мало знаний о родовом даре оставалось только надеяться и мысленно ругать себя за то что не находило сил на изучение отцовских дневников будто была уверена что мне это не нужно будто полагала что смогу обойтись без родовой силы боялся ее Дядя пришёл спустя час, опустился в кресло напротив и удивлённо вскинул брови. «Можете быть свободны», — жестом отослала служанок и взяла с блюдечка чашку с горячим чаем. «Олесия, что происходит?» Лорд Рейгент непонимающе покачал головой. «Что-то случилось?» «Я хотела с тобой обсудить всё произошедшее до нашей следующей встречи со жрецом», — фальшиво улыбнулась я. «Ты был прав». мне нужен был отдых и сейчас я могу мыслить здраво это меня радует дядюшка привычно улыбнулся с одними глазами от чегого вокруг них поселились морщины лучки так что именно тебя беспокоит то какие условия может поставить мне святой престол вот тут я уже не лгала смотрела прямо на лордаморти мэро и прислушивалась к тихим отголоскам магии я не смогу прочитать его мысли не умею так делать и вновь ругая себя за слабость, что не озаботила содержимым отцовских дневников раньше, но с помощью чар, которые навесила на свое покое, смогу уловить, когда человек лжет или не договаривает. «Я не имею ни малейшего понятия, что может потребовать от тебя святой престол, девочка», покачал головой дядюшка. А я вздрогнула от легкого холодка, пробежавшего по рукам. «Ложь!» «Вот и я не знаю, чего ждать». Чашка обжигала ладони, отрезляя. Да и к тому же меня очень смущает, что я так и не смогла открыть себе родовой дар дяде. Королевская кровь даёт мне преимущество, но сейчас его нет. Тебе не о чем переживать. Опять холодок. Великие жрецы всегда благосклонно относились к Де Руатье. Ложь. Мне с трудом удалось удержать маску на лице. Он лгал мне так искусно. В жизни бы не догадался, если бы не чары. Дядя, Ты всю жизнь мне помогаешь после смерти родителей. как можно спокойней проговорила, глядя ему в глаза. Мне так жаль, что со всеми этими заботами у тебя не было времени на созданние своей семьи. Я забросила новый крючок, чувствуя как с каждой новой фразы, накинутые на комнату чары, слабеют. Думаю, что после моей коронации тебе стоит отправиться в такие любимые тобой путешествия, встретить женщину, создать семью. Прости, ли лезу не в свое дело. Нет, все в полном порядке. Не вини себя в том, что я до сих пор не обзавелся наследниками. У меня внутри все оборвалось, когда очередное ледяное дыхание коснулось кожи на руках. Он лгал. Значило ли это, что у него все же есть сын? Или я неправильно трактовала его ответ? Нет, я даже сейчас не могу поверить в то, что все на самом деле. Это могла быть не ложь. Он ведь мне просто мог недоговаривать что-то. тогда бы чаа тоже подействовали нужно что-то более конкретное что то что точно подтвердит меня предал самый близкий человек просто так поверить в это значит разрушить всю свою жизнь но разве я могу закрыть глаза на все улики олеся ты только ради этого позвала меня в такую рань со смешком уточнил дядюшка или тебя так напугала делегация конечно напугало солгала я хотя пугала сейчас совершенно другое Благо, дядя никогда не обладал никаким особым даром, а значит, не мог и понять, что я вру ему. В этой гостиной такая концентрация лжи в воздухе, что какой-нибудь чуткий эльф вполне мог бы и задохнуться от неё. Хорошо, что этот народ больше не покидает границ своего царства, а то этот ужасный мир бы окончательно их уничтожил. «Алисия, девочка, я понимаю, что тебе страшно». Дядюшка подался вперёд и положил свою руку поверх моей. Стоило огромных усилий не стряхнуть её с себя. «Алисия, девочка, я понимаю, что тебе страшно». нужно просто смириться что будет если я сейчас стану и скажу ему что все знаю чем это для меня вернется дядюшка ведь столько лет был рядом защищал помогал может мы сможем найти путь сможем спасти его сын и навсегда закрыть наши границы для святого престола да будет сложно возможно начнется война но разве мы не одна семья прости дорогая но мне еще надо распорядиться касательно блюд для верховного жреца встал дядюшка вчера оказалось что у его святейшества аллергии на некоторые приправы нужно передать эти сведения на кухню да конечно я кивнула прости что вызвало тебя в такую рань просто у меня остался последний вопрос конечно я готов ответить на сотни твоих вопросов милая новая улыбка наши с кузины отцы рассорились ведь из за территорий. Протараторил я, чувствуя, как действие заклинаний заканчивается. Они не могли поделить земли, пока я не написала кузине. «Скажи, Кира де Руатье когда-нибудь выдвигала свою кандидатуру на трон Аллона?» Дядя замялся, повел плечом. «Да». Магия схлынула по коже теплом и рассеялась в воздухе. Он сказал мне правду. Он не стал об этом лгать. «Тебе непривычно все это, я понимаю». ободряюще произнес дядюшка мортимор но все будет хорошо просто доверььте мне пожалуй это мне будет сделать непросто после всего что я узнал дядя слишком непросто через минуту я осталась одна надо было вызвать слуг и начать подготовку к новой встрече со жрецом но я я не могла не хотела верить в ту картину которая складывалась не жела соглашаться с тем что этот наемник оказался прав кирстон он сказал что готов пойти против жрецов за достойную плату но какая плата будет достойна этого нахала если даже святой престол не смог купить его верность нужно действовать я вскочила на ноги и закусила губу нужно опять поговорить с этим наемником я должна найти решение выход из всей этой ситуации он просто должен быть и я направляюсь в гостевое крыло первым делом проговорила покинув свои комнаты и обратившись к стражникам сопроводите меня «Ваше высочество», — поклонился один из них. «Ваше высочество», — вторил ему напарник. А я осознала свою единственную и самую большую ошибку. За все эти годы реальная власть была в руках моего дядя. Все союзники были у него, а не у меня. Если Регент пошёл против наследия принцессы, то ей придётся обзавестись своими связями. За ужасно короткий срок. Кажется, что моя жизнь слишком резко превратилась в ночной кошмар. Но я ещё им покажу, что Алисия де Руатье — вполне может стать опасным противником.